Белого слона Позвольте, джентльмены Поведать вам одну Занимательную историю Это случилось со мной давно Я тогда еще состоял На гражданской службе в Индии Все это правда И ничего кроме правды И пусть мы Почтенный возраст И седые усы послужат тому залогом. Извините. Вы, должно быть, знаете, с каким благоговением жители Сиама относятся к королевскому белому слону. Вы знаете, что он является святыней для королей. Только короли и могут им владеть. Но слон каком-то смысле затмевает собой даже королей, поскольку окружён не только почитанием, но прямо-таки благоговением. Так вот, лет за пять, до начала моей истории, когда между Великобританией и Сиамом начинались приграничные конфликты, сразу стало очевидно, что претензии Сиама не обоснованы. Посему сиамской стороны была срочно внесена контрибуция, и британский консул Сиами остался ею вполне доволен. Он также постановил, что прошлое подлежит забвению. Для короля Сиама это стало огромным облегчением, и отчасти В знак благодарности, а отчасти для того, чтобы не оставлять у Британии Ни малейшего неприятного осадка в связи с инцидентом Он пожелал послать королеве подарок По восточным представлениям, это единственный способ задобрить врага Такому подарку надлежит быть не просто королевским а королевским Что же могло подойти для этого лучше, чем белый слон? Моя должность на гражданской службе в Индии была такова, что именно мне доверили столь высокую миссию доставить подарок Ее Величеству. Для меня, моих слуг, офицеров и тех, кто кто ухаживал за слоном, был выделен целый корабль. В положенное время я прибыл в гавань Нью-Йорка и разместил свой королевский груз в достойном восхищении Пак Гаузи в Джерси-Сити. Прежде чем возобновить путешествие, слону требовалась передышка для восстановления здоровья. Недели две все шло хорошо. А затем... Кошмар! Белый слон был похищен. Посреди ночи меня подняли с постели и сообщили о случившейся беде. На несколько мгновений рассудок у меня помутился от страха и волнения. Ничто не могло мне помочь. Затем я взял себе в руки и немного успокоился. Я понял что следует предпринять. И любой здравомыслящий человек на моем месте предпринял бы то же самое. Несмотря на глубокую ночь, я примчался в Нью-Йорк и попросил полицейского отвезти меня в Главное управление по делам сыска. К счастью, я прибыл как раз в тот самый момент, когда знаменитый инспектор Блант Как раз собирался перешагнуть порог, чтобы идти домой Это был человек средних размеров и занимал компактный участок пространства Когда он уходил в глубокие раздумья, то имел привычку хмурить брови И задумчиво постукивал себя по лбу пальца Благодаря чему вы сразу же осознавали В присутствии какого выдающегося человека находитесь Один его вид придавал мне уверенность и вселял надежду. Я изложил свою проблему. Она не вызвала у него ни тени замешательства и не тронула его железное самообладание. Столь же невозмутимо он мог бы выслушать о краже, скажем, ну моих перчаток. Он жестом указал мне на стул и спокойно сказал. Дайте мне немного подумать Затем он сел за стол и подпер голову рукой В противоположном конце комнаты работали несколько клерков И скрип их перьев был единственным звуком, который я слышал на протяжении следующих шести-семи минут Все это время инспектор сидел, погруженный в раздумья Наконец он поднял голову, и было нечто... В твердых чертах его лица, что ясно говорило, Мозг проделал свою работу, и план готов. Он заговорил, и голос его был низким и внушительным. Это необычный случай. Нужно взвесить каждый шаг. И он должен быть сделан со всей осторожностью, прежде чем мы решимся на следующий. И еще. Должна быть соблюдена секретность. Полная и абсолютная тайна. Никому не рассказывайте об этом деле. Даже репортерам. С ними я сам разберусь. Я прослежу чтобы они получали только ту информацию, которая мне выгодна. Аларик скажи репортерам, чтобы они задержались. А теперь перейдем к делу. И будем работать по всем правилам. В моей профессии ничего не добиться без строгой и тщательной методики. Так, прежде всего, имя Слона. Гасан, Бен-Али-Бен-Селим, абдалах Мухаммед, Моисей, Аль-Хамал, джет джипхой Джулип-Султан-Эбу, Бхуд-Поор. Отлично. А уменьшительное? Джамба. Отлично. Место рождения? Столица Сиама. Родители живы? Нет, он сирота. Угу. А кроме него у них было потомство? Нет, он был единственным ребенком mm, Отлично, эти детали многое значат А теперь, пожалуйста, опишите слона И не упустите ни единой подробности Какой бы незначительной она вам не показалась В моей профессии незначительного не существует Я писал, я написал Я подал ему точнейшее описание Гасана бен-али-бен -бен Селима Абдаллаха, он же Джамба. Так, э -э а теперь послушайте. Я сам прочту вам ваши показания. Если я ошибусь, поправьте меня. Рост 19 футов. Длина от основания хобота до основания хвоста 26 футов. Длина хобота 16 футов. Длина хвоста 6 футов. Общая длина, включая хобот и хвост, – 48 футов. Длина бивней – 9 футов. Уши – таких же пропорций. Отпечатки ног похожи на те, что получаются, если бочку поставить стаймя в снег. Цвет слона грязно-белый. В каждом ухе имеется дырка размером в тарелку для украшений. Имеет привычку окатывать зрителей водой и колотить хоботом не только тех, с кем знаком, но и совершенно незнакомых людей. Немного припадает на правую ногу. На левом предплечье, под мышкой шрам от старого прыщика. В момент кражи на нем находился павильон на 15 мест и золотая попона размером с ковер. Ошибок не было. Аларик, вот описание подозреваемого, э, <coughs> то есть похищенного. Его нужно срочно отпечатать в количестве 50 тысяч экземпляров и разослать по всем полицейским участкам и ломбардам на континенте. Немедленно. Пока все идет по плану. Теперь мне нужна фотография вашей собственности. Я подал ему фотографию, он критически осмотрел ее и высказал следующее умозаключение. Сойдет. За неимением лучшего но здесь у него хобот согнут и засунут в рот. Ха -ха. Этим он намеревается сбить на столку, поскольку вряд ли он постоянно держит хобот в таком положении. Аларик, проследи, чтобы утром напечатали 50 тысяч копий этих фотографий и разошли вместе с описанием. Эльрик проследил. Тут же отправился выполнять приказание. Инспектор посмотрел на меня и значительно произнес. «Конечно, для успеха дела будет необходимо предложить награду. Сколько вы не пожалеете?» «А сколько вы посоветуете не пожалеть?» «Ну, я бы начал, скажем, с 25 тысяч долларов». Это хитросплетенный бизнес Существуют тысячи способов увернуться И бесчисленные возможности скрыться У этих негодяев, уж поверьте мне, дружки повсюду О боже, вы уже знаете, кто они? Непрорицаемое лицо, привыкшее не обнаруживать свои мысли и чувства Не дало мне на это никакого ответа Ответом не стали даже такие слова Забудьте об этом Может быть я знаю, а может быть и нет Обычно мы получаем очень точную наводку на преступника Исходя из стиля его работы и размера его дичи Карманные и магазинные воры не наши клиенты Имейте это в виду Ваше имущество свистнул не новичок Но, как я и говорил, учитывая объем пути, который предстоит проделать, и тщательность, с которой ворам придется заметать следы, 25 тысяч могут оказаться слишком небольшой суммой. Но все же, я думаю, начать нужно с этого. В итоге мы сошлись на том, что обозначенная сумма будет только началом. Затем этот человек, от которого ничего не ускользало И который во всем был готов увидеть ключ к разгадке Проговорил История сыска знает случаи Когда личность преступника устанавливали по его гастрономическим вкусам Итак, вопрос Что и в каком объеме ест этот ваш слон? Ну, что касается еды Ест он всё. Он съест человека Он съест Библию Он съест что угодно В промежутке между человеком и Библией Отлично, просто отлично Но слишком в общих чертах Необходимы детали Детали Это единственное, что в нашем деле Заслуживает внимания Отлично, что касается людей За один прием пищи Или, если вам легче посчитать, за один день Сколько людей он может съесть в свежем виде? Его не волнует, свежие они или нет За один прием пищи он съедает пятерых среднего размера Отлично, так и запишем Пятерых А какие национальности он предпочитает? У него нет расовых предрассудков, но он предпочитает знакомых, но ничего не имеет и против незнакомцев Замечательно! Теперь, что касается Библии, по-вашему, сколько Библий он съест за один присест? о о, -о! Дай ему волю, так весь тираж mm, Это недостаточно точно Уточняющий вопрос Вы имеете в виду стандартное издание или семейное с иллюстрациями? Думаю, что к иллюстрациям он равнодушен mm -hmm. Я имею в виду, что он не станет отдавать предпочтение иллюстрациям перед стандартным оттиском Нет, вы не улавливаете моей мысли Вернемся к объемам. Стандартное издание Библии весит около двух с половиной фунтов. В то время как подарочное издание с иллюстрациями весит 10 или 12 Сколько Библии с иллюстрациями Доре сможет съесть он за один присест? О, если бы вы знали этого слона, вы бы не спрашивали. Он возьмет все! все, что будет в книжной лавке. А теперь давайте переведем это в доллары и центы. Нужно же как-то приступить к делу. Итак, Библия Доре стоит сотню долларов за штуку. Переплет из русского пергамента с золотым обрезом. Ну, ему потребуется товара на сумму, пожалуй, да, 5 долларов Другими словами, тираж 500 экземпляров Вот это уже точнее так и запишем Отлично, он любит людей и Библии Пока неплохо А что еще он ест? Мне нужны детали, подробности, Хорошо. мелочи Покончив с Библиями, он примется за кирпичи Покончив с кирпичами, перейдёт к бутылкам. Покончив с бутылками, перейдёт к одежде. Покончив с одеждой, перейдёт к кошкам. Покончив с кошками, перейдёт к устрицам. Покончив с устрицами, перейдёт к ветчине. Покончив с ветчиной, перейдёт к сахару. Покончив с сахаром, перейдёт к пирогам. Покончив с пирогами, перейдёт к картошке. «Покончив с картошкой, перейдет к трубям!» «Покончив с трубями, перейдет к сену!» «Покончив с сеном, перейдет к овсу!» «Покончив с овсом, перейдет к рису!» «Поскольку рисом его кормили с самого детства!» «Нет ничего, что он не мог бы съесть, кроме французского масла!» «Да и то он съел бы, если бы попробовал!» «Отлично!» Средний объем за один прием пищи составляет... Примерно от кварты до половины тонны. А пьет он... Все, что течет. Молоко, воду, виски, черную патоку, касторовое масло, камфору, нашатырный спирт. Да, ну, не к чему вдаваться в детали. Угу. Запишите себе любую жидкость, которая только придет в голову. Он пьет все, что течет. Кроме французского кофе. Отлично! А как насчет количества? Запишите. От 5 до 15 баррелей. Пьет он по-разному, а вот другие аппетиты у него не меняются. Это необычно. Это наверняка поможет нам напасть на его след. Ну-ка. Аларик, вызови капитана Бернса. Появился Бернс. Инспектор Блан изложил ему ситуацию во всех подробностях. Затем он заговорил, и его ясный голос звучал, как у командира, чьи планы выстроились в голове в стройную шеренгу. Капитан Бернс, отправьте детективов Джонса, Дэйвиса, Хейсли, Бейтса и Хекета на поимку слона. Йос, yes, «Отправьте детективов Моузеса, Дейкина, Мерфи, Роджерса, Таппера, Хиггинса и Бартоломью на поимку воров». «Ес, yes, «Поставьте сильную охрану, 30 отборных людей». И тридцатим на смену Вокруг того места, где был похищен слон Чтобы они несли круглосуточное наблюдение И не разрешали никому, кроме репортеров Туда приближаться без письменного разрешения от меня yes, sir. Поставьте сыщиков в гражданской одежде На железные дороги на паромах и пристанях И по всем дорогам, ведущим из Джерси-Сити С приказанием обыскивать всех подозрительных людей yes, sir. Снабдите всех этих людей фото графию слона и его описанием и проинструктируйте их обыскивать все паромы, суда и другие поезда. Yes, Если слона найдут, то пусть его схватят, а информацию направят мне по телеграмму. Yes, sir. Сообщите мне сразу же, если будут найдены любые улики, отпечатки ног животного или что-нибудь в этом роде. Yes, sir. Прикажите полиции усиленно патрулировать район гавани. Yes, sir. Отправьте сыщиков в штатском по всем железным дорогам к северу, вплоть до Канады, на запад до Огайо, а на юг До Вашингтона yes, sir. Внедрите своих людей во все отделения телеграфа Чтобы они прослушивали все сообщения А зашифрованные сообщения Пусть им переводят yes, sir. Пусть все это выполняется В полной секретности Имейте в виду Страшайшей секретности yes, sir. Докладывайте мне обо всем Немедленно в обычное Для доклада время yes, sir. Идите И его не стало Несколько минут В течение которых остывал пламень В его глазах Инспектор бланд Был молчалив и задумчив Затем он повернулся ко мне И произнес Своим обычным голосом Не в моих обычаях хвастаться И я вообще Не хвастун Но мы найдем Слада Я горячо потряс его руку и поблагодарил. Чем дольше я был знаком с этим человеком, тем больше им восхищался и благоговел перед таинством его профессии. Затем мы расстались на ночь, и я вернулся домой с гораздо более легким сердцем, чем до визита к инспектору. На следующее утро Всё до мельчайших подробностей было в газетах Дополнительно были даже изложены мнения детектива такого-то и детектива другого-то Относительно того, как была совершена кража Кто были преступники и удалось ли им уже улизнуть Версий было 11 И не было ни одной возможности, которую они бы не предусмотрели что доказывает, насколько независимое мышление у сыщиков. Не было двух одинаковых версий, не было двух даже похожих друг на друга, за исключением того, что одну поразительную особенность отметили абсолютно все. Хотя задняя часть здания, где содержался слон, Была разворочена А единственная дверь Оставалась на замке Слона увели не через пролом А каким-то другим образом Как остается загадкой Все сходились на том Что пролом был сделан Чтобы сбить сыщиков со следа Обывателю вроде меня Такое в голову не могло бы прийти Но сыщиков Ни на секунду не удалось ввести в заблуждение. Таким образом, единственное, в чем я не видел загадки, оказалось самым таинственным. Что касается 11 версий, то все они называли предполагаемых воров, но имена эти ни разу не повторялись. Общее число подозреваемых равнялось 37. Все газетные сообщения заканчивались на самом авторитетном мнении, мнении главного инспектора Бланта. Говорилось у них примерно следующее. «Главный инспектор знает, чьих это рук дельцы! Кирпича Дэфи и рыжего Лакфедана! Он знал об их коварных планах еще за 10 дней до ограбления и в полном спокойствии держал ситуацию под контролем. Но, к несчастью, в ту злополучную ночь след был потерян, и птичка, то бишь слон, упорхнула». Дэфи и Макфедден считаются самыми дерзкими из подобных им негодяев У главного инспектора есть основания полагать, что именно они стянули печку из главного полицейского управления в морозную ночь прошлой зимой В результате чего и главный инспектор, и все, кто был с ним на дежурстве еще до утра, попали в руки врачей Кто с отмороженными ступнями, кто с пальцами, кто с ушами А кто и с другими членами? Свободная пресса вновь напомнила мне Об удивительной мудрости этого неординарного человека Он не только ясным взглядом озирал настоящее Но и будущее не было скрыто от его взора Вскоре Я уже был в его кабинете и не мог удержаться от пожеланий того, чтобы впредь преступники арестовывались немного заблаговременно. Однако его ответ был прост и непререкаем. «Не наше дело предотвращать преступление. Наше дело наказывать, а наказать мы не можем, пока преступление не совершено». Я позволил себе заметить, что секретность, с которой мы начинали дело, была полностью уничтожена газетами. Были обнародованы не только факты, но и наши планы, и предположения, а также названы все подозреваемые. А это наверняка сподвигнет преступников лечь на дно. Пусть. Когда я буду готов... Они убедятся в том, что моя рука накроет их и в самых потаённых местах столь же неотвратимо, как рука судьбы. Что касается газет, то мы должны и дальше выступать единым фронтом. Слава, репутация, общественное мнение — всё это хлеб для сыщика, да и масло тоже. Сыщик должен публиковать свои факты, иначе фактов не будет вообще. Он должен публиковать свою версию — Поскольку ничто, кроме его собственной поразительной версии, не принесет ему уважения Мы должны публиковать свои планы, потому что на этом настаивают журналы, а им отказывать нехорошо Мы должны постоянно показывать публике свою работу, не то публика убедиться в том, что мы ничего не делаем Гораздо лучше прочитать в газете «Гениальная теория инспектора Бланта» состоит в том-то и том-то, чем дать журналистам возможность сказать о вас какую-нибудь колкость или, что еще хуже, поиронизировать. Все, что вы говорите, очень убедительно. Но я заметил, что в одном из своих сегодняшних интервью вы отказываетесь сообщить свое мнение об одной незначительной детали. Да, да. Мы всегда так делаем. Это производит хороший эффект. Кроме того, я еще не сформировал свое мнение об этой детали. Я оставил инспектору значительную сумму на компенсацию расходов и присел в ожидании новостей. Телеграммы могли начать приходить в любой момент. Пока я перечитывал газеты с описанием слона, я заметил, Что вознаграждение в 25 тысяч долларов, похоже, предполагалось только сыщикам Я сказал, что считаю нужным предложить его любому, кто поймает слона Инспектор выразил мнение инспектора Бланта Слона, несомненно, поймают сыщики Так что награда отправится по правильному адресу А если животное обнаружат другие люди, то лишь благодаря наблюдению за сыщиками и присвоению улик и вещественных доказательств. Так что в конечном итоге сыщики все равно будут достойны награды. Истинный смысл вознаграждения в том, чтобы стимулировать людей, тратящих на своей работе ум и силы, а не в том, чтобы подкинуть деньжат случайному прохожему, который шел, да и споткнулся о пропажу. Разумеется, в этом был глубокий смысл. Но вот начал стрекотать телеграфный аппарат в углу, и к нам выползло следующее сообщение. flower station штат Нью-Йорк, 7.30 утра. Ценная улика. Обнаружил цепочку глубоких следов через соседнюю ферму». Шел по ним две мили на восток без результата. Думаю, что слон ушел на запад. Теперь буду преследовать его в этом направлении. Детектив Дарли. Дарли у нас один из лучших. Мы о нем скоро еще услышим. Баркерс, штат Нью-Джерси. 7.40 утра. Только что прибыл на место. Ночью взломана дверь на стекольной фабрике. Пропало 800 бутылок. Вокруг в радиусе 5 миль одна вода в большом количестве. Устраиваю засаду. Слон захочет пить. Бутылки были пустыми. Детектив Дарли. Тоже хорошие новости. Я вам говорил, что его аппетит не будет плохой уликой. Тейлорвилл, штат Иллинойс. 8.15 утра. За ночь тут пропал сток сена. Возможно, съеден. Напал на след. Выезжаю. Детектив Хаббард Вы посмотрите, на какие расстояния он перемещается Я знал, что у нас трудный случай Но все же слон будет наш Флаур Стейшн, штат Нью-Йорк, 9 утра Шел по следу 3 мили на запад Следы большие, глубокие, неровные Только что встретил фермера, который сказал, что это не слоновьи следы Сказал, что это ямы, которые он выкопал под яблони Вместо тех, что вымерзли прошлой зимой Жду дальнейших указаний Детектив Дарли Ага Да это вор из воров Становится горячее Аларик Отправьте детективу Дарли ответную телеграмму Арестуйте этого человека Аларик и заставьте его назвать своих сообщников. При необходимости идите по следу до Тихого океана. Главный инспектор Блант. Конвей-Пойнт, штат Пенсильвания. 8.45 утра. Взломан офис газовой компании. Похищены неоплаченные счета за три месяца. Напал наслед Выезжаю. Детектив... Мёрфи О боже, неужели щита он тоже ест? Да, но по невежеству Ведь они непитательны Ну, разве чем-то их закусывать? И вот пришла эта потрясающая телеграмма Айронвиль, штат Нью-Йорк 9.30 утра Только что прибыл на место Вся деревня в смятении Слон прошёл тут в 5 утра кто говорит, что он пошел на запад, кто на восток, кто на север, кто на юг. Но все говорят, что точно они не проследили. Слон убил лошадь. Кусок лошади прилагаю как вещественное доказательство. Убийство было совершено хоботом в виде удара. Думаю, что били с левой руки. Судя по тому, как лежит лошадиный труп, думаю, что слон пошел на север по шпалам Берклийской железнодорожной линии. У него фора 4 часа с четвертью. Но думаю, что нападу на след сразу же, детектив Хоус. Я издал радостное восклицание. Инспектор был невозмутим, как мраморное изваяние. Он спокойно взялся за колокольчик и вызвал капитана Бернса. Бернс, сколько человек ждут немедленных распоряжений? 96 сэр. Немедленно пошлите их на север. Пусть сконцентрируются вдоль Берклийской железнодорожной линии к северу от Айронвилля. «Ес, yes, сэр!» Пусть совершают передвижение в строгой секретности. «Ес, yes, сэр!» Как только другие освободятся, пусть ждут приказаний. «Ес, yes, сэр!» Идите. В этот момент пришла еще одна телеграмма. «Сейдж Корнерс, штат Нью-Йорк. 1030 утра. Только что прибыл на место». Слон прошел здесь в восемь пятнадцать Из города спаслись все, кроме полицейского Очевидно, слон хотел ударить не по полицейскому, а по фонарю Уничтожены оба Кусок полицейского прилагается в качестве вещественного доказательства Детектив Стам Значит, слон повернул на запад угу. Тем не менее, сбежать ему не удастся потому что мои люди стерегут его на всем этом направлении. Следующая телеграмма гласила. «Гловерс, 11.15. Только что прибыл на место. В деревне никого, кроме стариков и больных. Слон прошел здесь три четверти часа назад. Шло заседание общества противников трезвости. Он просунул хобот в окно и смыл их водой из цистерны. Кто-то нахлебался воды, исход смертельный». Кто-то утонул. Детективы Кросс и Охшоноси как раз проходили через город, но, двигаясь на юг, разминулись со слоном. Вся область на много миль охвачена ужасом. Люди бегут из своих домов. Куда бы они ни повернули, слон встает у них на пути. Многочисленные жертвы. Детектив бран Я едва сдержал слезы. Так меня потрясла картина всеобщего бедствия. Но инспектор и бровью не повел. Видно, мы подобрались к нему совсем близко. Он чует нас и снова повернул на восток. Но у судьбы еще были печальные новости про запас. Вот что принесла следующая телеграмма. «Хоганспорт, 12-19. Только что прибыл на место. Слон прошел полчаса назад, вызывая ужас и панику». Промчался по улицам. Навстречу два слесаря. Один убит, другой спасся. Мои соболезнования. Детектив Офф Леггерти. Теперь он прямо в гуще моих людей. Ничто его не спасет. Телеграмма за телеграммой приходили от сыщиков, разбросанных по Нью-Джерси и Пенсильвании и идущих по следам, состоявшим из растоп. Амбаров, разгромленных фабрик И съеденных библиотек Воскресной школы Инспектор проговорил М -м, Как я хотел бы связаться с ними И отправить их на север Но это невозможно Сыщик Приходит на телеграф только затем Чтобы отправить свой отчет А потом он Неуловим Бриджпорт, штат Коннектику 12.15 Барнум предлагает 4000 долларов в год За эксклюзивное право использования слона Как ходячую рекламу С настоящего момента До тех пор, пока сыщики его не поймают Хочет обклеивать его цирковыми афишами Просит ответить немедленно Детектив Бокс Послушайте, но это же абсурд Конечно Очевидно, мистер Барнум полагает, что он умнее всех Но он меня еще не знает А вот я его знаю. Аларик, отправьте ответную телеграмму детективу Бокзу. Предложение Барнума отклонить. Или семь тысяч долларов, или ничего. Главный инспектор Блант. Ну вот... Теперь нам долго ждать не придется. Мистер Барнум сейчас не дома, а на телеграфе. Деловой хватки ему не занимать. Максимум через три. Согласен, Барнум. Прежде чем я мог прокомментировать эту неординарную сделку, следующее сообщение унесло мои мысли в другом, очень грустном направлении. Боливия, штат Нью-Йорк, 1250 Слон появился с юга и прошел через лес в 11.50, разогнав по пути похоронную процессию и вдвое уменьшив число скорбящих. Горожане дали по нему несколько залпов из мелкокалиберных пушек и разбежались. Мы с детективом Берком появились с севера спустя 10 минут, но ошибочно приняли свежевырытые могилы за отпечатки слоновьих ног и потеряли много времени». Но в итоге мы вышли на правильный след и по нему ушли в лес. Чтобы следить за отпечатками слоновьих ног как можно пристальнее, нам пришлось встать на четвереньки, что завело нас в густой подлесок. Берг полз первым несчастью, слон к тому моменту остановился передохнуть, и Берг, едва не пахавший носом землю, врезался головой в слоновье задние ноги, прежде чем успел их заметить. Берг мгновенно вскочил на ноги, вцепился в хвост и в восторге заорал. «Награда, Мо!» Но закончить не успел, потому что один единственный удар хобота уложил на повал этого бравого парня. Я ударился в отступление, и А слон развернулся и гнался за мной до опушки леса, развивая поразительную скорость. Я бы наверняка пропал, но тут, о счастливый случай, нам на пути опять попались остатки похоронной процессии и отвлекли внимание слона. Мне только что сообщили, что от покойника ничего не осталось. Но это нельзя считать потерей, поскольку материала для новых похорон предостаточно, Тем временем слом опять исчез. Детектив Малруни. В дальнейшем мы получали сообщения лишь от надежных и проверенных сыщиков, идущих по горячим следам, разбросанным по территории Нью-Жерси, Пенсильвании, Делавера и Вирджинии, как вдруг около двух часов дня пришла следующая телеграмма. «Бакстер-центр, 2.15». Слон появился здесь обклеенный цирковыми афишами в самый разгар проповеди, сбивая с ног тех, кто шел причаститься тайн Христовых. Горожанам удалось загнать его в сарай и выставить стражу. Когда через некоторое время подоспели мы с детективом Брауном, то решили сверить слона с его фотографией и описанием. Все приметы полностью сходились, за исключением шрама от прыщика под мышкой. Чтобы окончательно убедиться в личности пойманного субъекта, Браун проник под мышку к слону. Там его голова была немедленно размозжена, однако никакой субстанции, напоминающей мозг, в ней не оказалось. Все разбежались. Слон сделал то же самое, нанося разящие удары во все стороны. Ему удалось скрыться, оставив за собой кровавый след от пушечных ранений. Повторное его обнаружение неминуемо. Он пробирается на юг через густой лес. Детектив Брэнд. Эта телеграмма оказалась последней. К вечеру сгустился такой плотный туман, что невозможно было различить предметы на расстоянии трех шагов. Так продолжалось всю ночь. паромом и даже автобусом пришлось прекратить движение. На следующее утро газеты все так были полны различных версий преступлений В них был подробный отчет обо всех трагических событий минувшего дня Включая те, о которых нас не известили наши корреспонденты Заголовки размером с добрую треть каждой газетной колонки заставляли мое сердце цепенеть Смертоносный марш белого слона! Объятые страхом селяне покидают свои деревни. Впереди него тихий ужас, позади смерть и разрушение. Сыщики идут по следу. Амбары фабрики сметены с лица земли. Посевы вытоптаны, стога размётаны, земледельцы растоптаны. Кровавые сцены не поддаются описанию. Версии 34 виднейших детективов! Версия главного инспектора Бланта! Нет, ну вот! Вот это потрясаешь Ни одна другая сыскная организация еще не поднимала такого шума! Слава об этом распространится по всем концам Земли и до конца времен и навеки будет связана с моим именем! Но у меня не было повода для радости... Я чувствовал себя так, как если бы сам совершил все эти кровавые преступления. А слон был всего лишь моим бессловесным орудием. И ведь список преступлений все рос и рос. В одном городе он ворвался на выборы и убил пятерых подставных избирателей. За этим последовало уничтожение двух несчастных по имени Одонахю и Одонахю. Макфленнега, которые всего за один день до кончины нашли убежище на священной американской земле, дающей приют каждому угнетенному, и впервые готовились исполнить высокий гражданский долг у избирательной урны, когда их поразила коварная рука Сиама. В другом городе, Он обнаружил фанатичного проповедника Который как раз вел сезонную атаку на танцы, представления и другие вещи Которые не могут дать сдачи Проповедник был раздавлен А еще в одной деревне он убил агента по продаже громоотводов Так и рос этот скорбный список Становясь все более и более кровавым и душераздирающим Убитыми числилось уже 60 человек, ранеными – 240. Однако все эти цифры приводились лишь как свидетельство нечеловеческой энергии сыщиков и их преданности своему делу. И все сообщения заканчивались следующими словами. Триста тысячи мирных граждан и четыре сыщика видели слона-убийцу мертвым, после чего двое сыщиков погибли от его руки. Когда телеграфный аппарат вновь застрекотал, я пришел в ужас. Но по мере того, как из него выползало сообщение, я начинал дышать с облегчением. Становилось очевидно, что след слона потерян. Туман дал ему возможность найти хорошее убежище. Телеграммы с мест до смешного удаленных друг от друга сообщали, что сквозь густую пелену в таком-то часу проступала какая-то громадная темная масса, несомненно, слон. Эта громадная темная масса была замечена в Нью-Хейвене, Нью-Джерси, Пенсильвании, в Бруклине и даже в самом Нью-Йорке Но в каждом из этих случаев громадная темная масса быстро и бесследно исчезала Каждый сыщик из тех, кто в поте лица обшаривал всю страну, ежечасно посылал свой отчет. Каждый из них обладал свежими уликами, шел по следу и наступал слону на пятки. Но день прошел безрезультатно. И на следующий тоже. И следующий тоже. И следующий. И следующий. Репортеры начинали скучать от того, что количество собранных фактов ни к чему не приводит. Улики никого не уличают. А в версиях преступления уже не осталось ничего, что зацепило бы внимание публики. По совету инспектора я удвоил награду. Прошло еще два унылых дня, а потом изнемогающих от усилий сыщиков постиг жестокий удар. Журналисты отказались печатать их версий, холодно заявив «Дайте нам от вас отдохнуть». Через две недели после исчезновения слона я по совету инспектора поднял награду до 75 тысяч долларов. Это была огромная сумма Но я готов был поставить на карту все свое состояние Лишь бы не потерять доверие своего правительства Благодаря этому сыщики снова вернулись на страницы газет Но уже в качестве объекта для сарказма В театрах стало модным играть «Охоту на слона» Причём актеры превращали сыскное дело в безобразный фарс Каррикатуристы изображали сыщиков, рыскающих с подзорной трубой по стране В то время, как слон у них за спиной воровал яблоки из их же карманов Но наилучший повод для насмешек подал значок детектива с надписью «Недремлющее око» Вы наверняка видели такие значки на обложках детективных романов Куда бы сыщик не зашел промочить горло, бармен с невинным видом спрашивал его Вам подать открывашку для глаз? Короче, сарказм носился в воздухе Лишь один человек оставался среди всего этого спокоен и невозмутим Это был он Человек с железными нервами. Главный инспектор. Его бесстрашный взгляд никогда не опускался перед вашим взглядом. Его уверенность в себе была непоколебима. Он спокойно провозглашал. Пусть себе насмехаются. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Моё восхищение этим человеком перерастало в преклонение. Теперь я всегда был подле него. Его контора становилась для меня всё неприятнее день ото дня. Но до тех пор, пока в ней оставался он, я был готов выдержать любое отвращение. Поэтому я регулярно заходил туда и оставался надолго. Единственный, кому это удавалось, кроме сотрудников – Все удивлялись моей стойкости, и мне самому часто казалось, что я вот-вот не выдержу. Но стоило мне в этот момент взглянуть в его бесстрастное и необезображенное мыслями лицо, как я понимал. Нельзя отступать. Однажды утром, через три недели после исчезновения слона, я был уже готов сдаться, когда этот великий сыщик буквально заворожил меня, предложив утром. Один мастерский ход Идея состояла в том, чтобы пойти на сделку с ворами Размах воображения этого человека превосходил все, с чем я прежде сталкивался А мне доводилось встречаться со многими блестящими умами Он сказал, что верит в возможность сделки и в возвращение слона за сто тысяч долларов Я ответил, что деньги-то я наскребу Но вот несчастные сыщики, которые так усердно трудились, останутся ни с чем Он возразил Когда мы идем на сделку, они всегда получают половину Больше возражений у меня не было И инспектор написал две записки следующего содержания Уважаемая леди, ваш муж может получить значительную сумму При этом он будет полностью защищен законом Если согласится на немедленную встречу со мной Главный инспектор Блант С доверенным посыльным он онаслал одну из записок Достойной супруги Кирпича Даффи А другую достойной супруги Рыжего Макфедена Через час пришли следующие оскорбительные ответы Старый пень кирпич дафи уже два года как кормит червей бриджиет мехаи и второй ответ мистер вчерашний день рыжего макфеэдона вздернули 18 месяцев назад об этом знает любой последний болван кроме фараонов мэри о хулиган прослушав оба ответа инспектор задумался да да «Я давно об этом подозревал. Шестое чувство, как всегда, меня не подвело». «Да ничего не могло выбить почву у него из-под ног. Инспектор немедленно написал объявление в утреннюю газету. У меня сохранилась его копия» а тире хуххал 328 в 2м он заверил меня что если преступник жив то это объявление заставит его прийти в условленное место Он также объяснил, что в этом условленном месте и происходили все сделки между преступниками и полицией. Встреча должна была состояться в 12 часов следующей ночью. До этого момента делать было нечего, и я, не теряя времени, с легкой душой покинул полицейский участок. В одиннадцать часов следующего вечера я принес 100 тысяч долларов в банкнотах и передал в руки главного инспектора, который вскоре удалился с незатухающей уверенностью во взгляде. Прополз невыносимый час ожидания, и, наконец, я услышал его радостный возглас. Я вскочил на ноги и метнулся к нему. Его глаза горели победным огнем. «Мы поладили!» «Завтра насмешники запоют по-другому! Со мной!» Он взял зажженную свечу и спустился в просторный благоустроенный подвал, где обычно спали 60 сыщиков и где сейчас несколько из них играли в карты, чтобы скоротать время. «Я следовал точно за ним, в отдаленный и затемненный угол помещения». По мере приближения я чувствовал удушливый запах и был уже на грани обморока, но как раз в этот момент инспектор споткнулся о какой-то громоздкий предмет и грохнулся на пол, восклицая. О, наша благородная профессия отомщена. Вот он, ваш слон. Меня отнесли наверх в контору и привели в себя на нашатырным спиртом. Вокруг собралось все полицейское управление. И я оказался свидетелем такого ликования, которого мне еще не доводилось видеть. Позвали репортеров, внесли корзины шампанского, тосты провозглашались один за другим. Сыщики трясли друг другу руки и обменивались бесконечными поздравлениями. Естественно, главный инспектор был сегодня героем дня и радость его была настолько горяча, и так заслуженно досталось ему за мужество и выдержку, что мне было радостно на него смотреть. Да, радостно, хоть я и стал теперь бездомным нищим, мой бесценный груз был мертв, а мой пост на государственной службе потерян из-за того, что легко было счесть преступной халатностью. Сколько взглядов красноречиво говорили О восхищении главным инспектором Сколько голосов сейчас шептало Посмотрите на него Вот истинный король своей профессии Стоит дать ему лику и дело сделано Нет того, чего бы он не мог найти Дележка 50 тысяч долларов Вызвала огромный энтузиазм А когда она была закончена Главный инспектор произнес небольшую речь Опуская в карман причитающуюся ему часть Он сказал Пусть эти деньги будут вам в радость, ребята Вы их честно заработали Но главное, чтобы обеспечили профессии сыщика Неувидающую славу И тут пришла телеграмма который значилось следующее монров штат мичиган 10 вечера в первый раз за три недели добрался до телеграфа верхом на лошади шел по следам через леса тысячу миль следы становятся все больше и свежее с каждым днем все в порядке через неделю слон будет мой это железно детектив дарли Главный инспектор велел прокличать троекратное гиб-гиб «Ура!» За Дарли, одного из самых многовещающих сыщиков в нашем управлении. И затем распорядился отозвать Дарли телеграммой обратно для получения своей доли награды. На этом закончилось историческое дело о похищении белого слона. Каждый орган печати на следующий день Уделил инспектору свою долю похвал Лишь одна газетенка пошла в разрез с остальными Вот что в ней говорилось Слава сыщику! Он, конечно, может слегка замешкаться Если нужно найти такую мелочь, как слон Может, гоняясь за ним с утра до вечера Проспать три недели бок о бок с его разлагающимся трупом Но в итоге обязательно его обнаружит Если тот, кто подбросил слона к нему в участок Ткнет в него инспектора носом Бедный Джамбл был навсегда потерян для меня Пушечные выстрелы нанесли ему смертельные раны. Потеряв ориентацию в тумане, он свалился в этот мрачный подвал, где, окруженный врагами, при постоянной угрозе быть обнаруженным, скончался от голода и мучений. Сделка с ворами обошлась мне в сто тысяч долларов а текущие расходы сыщиков еще в 42 тысячи. Я лишился права занимать какой-либо правительственный пост, я остался без гроша и стал бездомным скитальцем. Но мое восхищение этим человеком, этим величайшим сыщиком, которого когда-либо видел свет, не угасло во мне до сих пор. Как не угаснет и до конца моих дней. Фабула Нова. Истории в звуке.